Глава 27. Без энергий. Хоровод мыслей пронесся в моей голове буквально за секунду, пока я смотрел на Древнего. Закончился он ровно в тот момент, когда старик стал выглядеть как прежде. Энергия вернулась. Не скрывая облегчения в голосе, проговорила Илонида. Немедля я сорвался с места и, оказавшись перед монстром, ударил трезубцем вверх. Когда до брюха твари оставалось сантиметров сорок, явственно ощутил, что энергия вновь пропала. Разумеется, обычный удар трешулы не смог пробить броню моего врага. Вновь залилась смехом голова Маринги. Ну как вам, господин Утор, приятно чувствовать себя без энергии? «Жаль вас не предавила вашим же трезубцам!» разумеется, не предавила тварь. Вы не могли встать в доспехи, потому что я ограничил только вашу энергию. Сейчас же вы отключаете энергию по площади. Стало быть, и артефактное оружие на время превращается в обычное. Ну что, господин Утер, продолжала кривляться голова Арты. «Изволите умереть — умереть. Сразу две передние ноги монстра атаковали меня. Оттолкнувшись, я отпрыгнул назад. Без использования энергии получилось весьма слабо, враг все еще мог достать меня. Пришлось рыбкой прыгнуть вперед и перекувыркнуться через себя. "Грр", прорычал я, поднимаясь на ноги. Тварь не сдвинулась с места. Две головы появились на другой ее стене, и теперь бывшие люди вновь смотрели на меня. А я зажимал лапой кровоточащий бок. Проклятый монстр чересчур ловко орудовал своими конечностями, каждая из которых заканчивалась острым жалом. "Тяжело должно быть без каких-либо способностей, господин Утер", проговорила голова Клюни как раз в тот момент, когда я вновь смог почувствовать энергию. Я мгновенно закрыл рану и, концентрируя энергию, побежал по дуге, желая зайти твари во фланг. Не уверен, что в этом маневре много толку. Похоже, монстр видит и без глаз, кроме того, может вертеть своими ногами как душе угодно, и все же лучше так, чем бросаться в лоб. Атакуем сейчас! закричал Наридуэль, срываясь с места. Остальные боги, как и я, Мара, Берг и Древний тут же рванули в атаку. Ха! Похвально, похвально. Закивала голова Арты, когда мой трезубец вновь врезался в ее бронированную тушу. Разумеется, обычная атака и следа на ней не оставила. Решили бить, когда моя способность перестает действовать. Думали, поди, что имеется временной промежуток. А вот и нет. Я могу активировать ее в любой момент. У вас нет шанса. Проклятое тварь, просипел Наридуэль, зажимая кровоточащее плечо. Когда Бог Вольности отпрыгивал назад, монстр умудрился достать его. Разве высшая сущность может быть такой грубой и эмоциональной? скривилось в ухмылке чудовище. Именно в этот момент пятеро хаоситов сорвались с места. Бегите! Не дайте себя поймать! закричала Илонида, удирая от своего преследователя. Пусть наши враги тоже не могут использовать энергию, они громадные монстры. Что может обычный человек против восьмиметрового гиганта? Вот и убежать не может. Я видел, как один из кровопускателей схватил богиню-мать, начал тянуть ее за ноги. Ой, простите, виновато произнесла голова Арты в тот момент, когда энергия вновь вернулась к нам. Благодаря этому Илонида смогла вырваться, лишив Хасита нескольких пальцев. "Нужно уходить!" закричала Уртия, атаковав преследующего ее хаосита едко зеленой жижей. Голова врага зашипела и начала стекать. Сразу два из четырех оставшихся кровопускателей бросились на королеву тления. "Мы не справимся с чудищем!" донесся голос Айриды, выпустивший в одного из противников Уртии стрелу, напитанную энергией. Энергия вновь пропала. Богам снова оставалось лишь бегать от хаоситов. Я тоже взял разбег, на полном ходу врезался в одну из ног монстра, сдвинул тварь от силы на метр. Этого так мало. Похоже, мелькнувшая в голове мысль столкнуть чудовище с крыши Зуртарна обречена на провал. Арр! зарычал я от боли. Конечно, после своего отчаянного маневра я не успел полностью защититься от последовавшей атаки. Похоже, мне не только разрезали кожу и мышцы, но и сломали ребра, а может даже что-то из внутренних органов задели. Сдохни, тварь! Мара налетела на монстра и принялась колошматить его ногу кулаками. Разумеется, ни к чему это не привело. Может быть, физически зомби и сильнее человека, но не намного. Монстр тут же поднял другую ногу и молниеносно замахнулся. К своему ужасу я понял, что не успеваю помочь подруге. Закричал Берг, спину которого разорвала острая жало. В последний момент именно он влетел в Мару для того, чтобы оттолкнуть ее в сторону. Берг, удивленно пробормотала зомби, вскочив на ноги: "Не делай так больше". прокряхтел лучник: "Если хочешь проститься жизнью, простись с большей пользой". Энергия вновь вернулась. Мой друг закрыл с ее помощью рану на спине, схватил Мару и, сильно оттолкнувшись, увеличил расстояние, разделявшее их с монстром. Краем глаза я заметил, что недалеко от меня находится хаосит, которого в данный момент атаковали на Редуэль, Эйнар и Мавия. Кровопускатель стоял ко мне спиной, чем я и решил воспользоваться. Рывок к цели, и враг лишается головы. В тот же самый момент королева Тления Бергейн и Древний прикончили еще одного. Не сдавайтесь, зашептал старик, вновь став практически невидимым из-за блокирования энергии. Его голос звучал очень слабо. Мы еще можем победить. В это мгновение один из двух оставшихся хаоситов поймал одну из матерей тления и разорвал ее надвое. Вместо крови на пол брызнула едко зеленая жижа. В следующую секунду вернулась энергия, и кровопускатель впитал в себя побежденного врага. Энергия вновь исчезла. Я зло глянул на двуликого монстра, который за все это время даже не сдвинулся с места. Должно быть, в движении он не может контролировать свою способность, но это ничего не меняет. Мы все равно не в силах ее победить. Проклятье Хаситов всего двое, но без энергии мы совершенно беспомощны. В такие моменты закрытые раны открываются, возвращается боль, невероятная усталость. Черт! Один из хаоситов пнул Каруса. Гигантская ступня отправила в полет бога замедления. Я отчетливо слышал хруст смятых костей. Снаряд из еще живого бога прилетел как раз в руки другому хаоситу. Энергия вернулась. Каруса поглотили. Ура! Заревел Бергейн, бросившись на убийцу своего давнего знакомого. Как и половина присутствующих, я последовал примеру безумного бога. Другая половина выбрала своей целью второго кровопускателя. Через несколько мгновений на крыше Зуртарна остался всего один наш враг. Поздравляю! Вы показали поистине великолепный результат. Монстр хлопал своими передними конечностями. "Но что будет дальше? Вновь наброситесь на нас?" спокойно поинтересовалась голова Клюни. Голова Арты повернулась в мою сторону и злорадно оскалилась. "Ну как вам, господин Утер, нравится без энергии? Вот и нам не понравилось. Мы вам ее хоть иногда возвращаем, а вы же, злодей, лишили ее нас полностью. Вот и страдаете!» Иронично, что нам даровали именно такую способность. Согласитесь, господин Утер, вновь заговорила голова Клюни. Внезапно я ощутил огромный скачок энергии, и под ногами чудовища появился круг черного дыма, который тут же пропал. Нас вновь лишили возможности использовать энергию. Фу-фу, неужели действительно думал, что у тебя получится, бог тьмы, усмехнулась голова Арты. «Вам стоило избежать, как и предлагала та зеленоватая дамочка. Бежать бессмысленно. Еле слышно выдавил из себя старик: "Мы не можем потерять Зуртарн и единство". "Но вы их потеряете", спокойно произнесла голова Клюни. "Однако то, что вы собираетесь их защищать до последнего вздоха, похвально". Ладно, уж подарим вам последний шанс. После слов головы Арты, монстр великодушно махнул передней конечностью. Я почувствовал, как недалеко от меня появляется знакомая энергия. удивленно повернул голову и увидел, как из портала вышли Уна с Хелисой и Фетой. Бывший отблеск блескрюгу состояла на одной ноге, опираясь на богиню здоровья. Вновь прибывшие напряженно огляделись по сторонам. Значит, даже количеством не смогли одолеть эту тварь, покачала головой Хилиса. О, госпожа Уна, решили вернуться, хохотнула голова Маринги. Я сказала, что вас съели, чтобы не расстраивать господина Утора и остальных новостями о вашем предательстве. Мы ничего не могли ей противопоставить, холодно проговорила Хилиса, глядя на Древнего. «Все, на что нас хватило, так это сократить количество еды для хаоситов. К сожалению, я не смогла вытащить всех. Ладно, ладно, все так и было, заговорила голова Арты, и монстр поднял обе передние конечности в воздух. Богиня здоровья пыталась спасти не только свою шкуру, но и своих пациентов. Прекрасная история. Чего ж ты вернулась, дура? Это уже Хеллисе. Не отвечаешь? Ну и тление с тобой. Кстати, вы нападать-то будете? Мы вроде как вам последний шанс дали. Возможно, каждый из нас понимал, что у нас нет шанса на победу. Возможно, каждый уже впал в отчаяние. Возможно, ни один из нас не знал, как поступить в этой ситуации, с которой нет выхода. Однако никто не думал просто сдаться. Именно поэтому мы все атаковали в едином порыве. Поистине мощнейший всплеск концентрированной энергии, обращенной в атакующие техники, устремился в сторону двухголового монстра. Ни один бог Зуртейна, ни королева Тления, ни Марасбергом никто бы не смог пережить столкновение с подобной мощью. Возможно, у старика были бы шансы. Хочется верить, что я бы смог поглотить ее. но мощь была поистине феноменальной. В момент одновременной атаки даже небо над нашими головами пошло трещинами. Монстр же остался полностью невредим. Развеяв всю энергию прежде, чем та успела приблизиться к нему, а затем резко взмахнув передними конечностями, полоснул Мару и на ридуэля. Другие же, кто вступил в ближний бой, к счастью, успели отступить, а затем со стороны лестницы послышался топот, и члены братства кровопускателей, поднявшись по лестнице, оказались на крыше Зортарна. Слаженно они окружили нас, отрезав от края крыши. Энергия не возвращалась, даже сбежать у нас не было возможностей. — Побочная сторона нашей способности, что господам пришлось идти ножками, весело проговорила голова Арты. Просто так на такую высоту не запрыгнешь, а энергию мы временами отключали. Но ничего, теперь все в прошлом. Вы проиграли, а мы выиграли. Я не дам вам больше навредить ни одному члену братства кровопускателей. Неужели это конец? тихо проговорила Мави, оглядываясь по сторонам. А ты видишь возможность нашей победы? усмехнулся Вийон. Пожалуй, не так плох был план Рюгуса все здесь порушить и свалить в другой мир. Не факт, что он успел бы до прихода хаоситов, сухо сказал я. А если бы успел, не факт, что эта чума не сунулась бы и в этот самый другой мир. Спорите друг с другом на пороге смерти. Ха, как глупо, рассмеялась голова Арты. Похоже, такова воля хаоса, проговорил еле слышный голос старика. Даже несмотря на то, что Древний стоял возле Единства, точки обмена энергиями Зуртейна и других миров, мой бывший покровитель все равно был почти прозрачным. Похоже, мы все обречены. Простите, что не смог привести вас к победе. Спасибо, что бились бок о бок со мной. Прощайте. Прощайте, повторила за ним Илонида. Жаль, что мы не смогли привести Зортейн к счастью и любви, горько вздохнула Фета. Кровопускатели все это время постепенно приближались к нам и теперь совсем уже сузили кольцо. Мы озирались, будто затравленные звери. Каждый понимал, что это действительно конец, что двухголовый монстр не блефовал. Он продержит безэнергетическое поле ровно столько, сколько потребуется Хаоситам, чтобы поймать нас и оторвать на ноги. Затем энергия вернется, и нас поглотят. Проклятье, а ведь я даже не могу вернуть себе человеческий облик. все таки тело мое агроицкое, и изменение внешности доступно как раз благодаря энергии, которая сама сейчас недоступна. Даже не могу умереть человеком. Мы все стояли достаточно близко друг к другу и к единству. Я видел богов, прозрачную фигуру древнего Уну, стоявшую на одной ноге и опиравшуюся на плечо хищной лисы, Мару, буравящую яростным взглядом двухголового монстра Берга, скалившегося будто зверь и натянувшего тетиву лука. Я видел сознание смерти в их глазах, хоть никто из них и не хотел сдаваться, пусть все они до сих пор боролись. Да, сознание неминуемой смерти уже было. Было ли оно у меня? Пожалуй, да. Сожалел ли я? В первую очередь о том, что не могу сейчас обнять Тиару в последний раз, прижать к себе, почувствовать ее тепло. Зато я был рад, что если все же где-то в бесконечном хаосе живут души умерших, то я могу вновь встретиться со своей супругой, даже если мне придется искать ее тысячи земных лет, есть шанс, что моя душа найдет ее». И чем быстрее я умру, тем быстрее приступлю к поиску. Интересно, а если умереть с кем-то одновременно и рядом, увеличится шанс того, что наши души попадут в одно и то же место. Если, конечно, это место существует. коли так, то я не хотел бы искать тиару в одиночестве. Пожалуй, лучше это делать со своими друзьями. К тому же, кроме тиары, мы будем искать и другую душу, еще одного нашего друга. С этой странной мыслью я припал на колено и левой рукой сгреб в охапку Мару с Бергом. Что ты делаешь? изумился лучник. Отпусти меня, Утор! возмутилась зомби. «Будьте рядом со мной в этот миг. Еле слышно проговорил я, потянув правую руку Куни. И ты тоже, притянул к нам бывшего отблеска Рюгуса. Мы слишком много страдали в одиночестве, так пусть хоть умрем вместе. Пусть наши души будут вместе до самого конца, а потом вместе отправиться на поиски тех, кто ушел раньше нас. Я замолчал, Мара прекратила попытки вырваться, прижалась ко мне и начала вздрагивать. Зомби плачет. Какая небывалая шутка. Славно звучит, тихо проговорила Уна, прильнула к моей теплой шкуре. Я рада, что вернулась сюда, рада, что не умру в одиночестве снова. Кровопускатели подошли вплотную и потянули к нам свои мерзкие руки. Мы все приняли смерть, и смерть явилась за нами.